прояснила все вопросы, касающиеся коммунальных платежей. Прощание получилось неловким. Внешняя притягательность Ирины была настолько выразительна, что появилось навязчивое желание любые ее жесты слова трактовать как приглашение к дальнейшему, более плотному знакомству. В план Алексея совершенно не входили романы, тем более новые отношения, хотя ему показалось...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 Маруся прильнула к нему, по щекам текли немые слёзы. Она-то знала, что он всё понял неправильно.